«Значит ли это, что...» Вопрос остался неоконченным. Он повис в воздухе, вызывая беспокойство и тревогу. «Пойдем за ним?» В мгновение я колебался. Хромой исчез из виду. Вероятно, мы смогли бы его догнать, имея в виду его физический недостаток. Остановили нас стоны. Они шли из кухни, откуда-то из-за холодильника. В три прыжка мы оказались там. Кэт первая наклонилась и взяла за руку мужчину, лежавшего на полу в луже крови. С испуганным лицом перевернула его на спину. «Альберто!» — воскликнула потрясенная. Росси тихо стонал. Лицо было бледным, с капельками пота на лбу. «Жив!» — заключил я, когда он вновь подал голос, на этот раз несколько громче. Он не открыл глаз, хотя, вероятно, почувствовал, что рядом находится кто-то, способный помочь ему. «Ранен», — выдала окончательный диагноз Кэт, а нападавший убежал, — подытожил я мрачно. «Но мы его поймаем, схватим. У нас уже есть несколько счетов, которые он должен оплатить». «Марио», — прошептал Альберто. На мгновение он открыл глаза и напряженно рассматривал сначала меня, потом мою секретаршу. По равнодушному взгляду и неизменившему выражению лица было видно, что он не понимает, кто находится возле него. «Марио!» — повторил он и закрыл глаза. «Не умирайте сейчас!» — закричал я. «Альберто, выслушайте меня? Не смейте умирать! Хотя бы до тех пор, пока не назовете имени!» «Марио!» — прошептал в третий раз Росси и замолк. По его телу прошла судорога, и я подумал, что все кончено. Кэт разубедила меня. «Дышит, жив!» — воскликнула она, выпрямляясь после того, как при к груди атлетически сложенного Альберто прослушала его дыхание. «Нужно позвать Клея», — сказал я, оглядывая кухню. «Поищите телефон». «Здесь нож», — заявила Кэт, быстренько обследовавшая кухню. «Ищите телефон, а не нож», — сказал я вам. Нахмурился я. «Что?» «Нож? Смотрите-ка, в крови! Значит, этим ножом...» Я рассматривал нож, с которого капала кровь. Кэт осторожно отвела нож, чтобы не испачкать брюки. «А как он очутился на столе? Почему не остался в спине России Или, по крайней мере, на полу рядом с телом?» Я посмотрел на секретаршу. Она только пожала плечами и ушла в гостиную. «Телефона нет», — заявила она оттуда. «Эх, вырвалось у меня с чувством. Нет телефона, нет сержанта Клея. Так всегда, когда он нужнее всего, его нет. Кто это говорит, что меня нет?» подолголос сержант из отдела по расследованию убийств. Его унылое лицо появилось в проеме окна того самого, через которое недавно скрылся преступник. «А, вы здесь?» — вздохнул с облегчением я. Так не ищите, я нашел телефон?» — спросила из гостиной моя секретарша. «Сержанта Клея. В самом деле?» «Где он прятался? В холодильнике?» Как-то вбежала в кухню и взглядом отыскала сержанта. «Это действительно вы, сержант? Именно вы нам и нужны. Только как это вы здесь очутились? Мы думали, что вы в своей канцелярии беседуете с Альберто Росси. Так, по крайней мере, было условлено. Он должен был находиться у вас, чтобы развязать нам руки». Клей хмурился в окне. «Он не пришел, шалопай». Я долго ждал его, а затем решил проверить, что же ему помешало. Я показал сержанту окровавленный нож, который все еще держал в руке. Это, — лаконично сказал я, — сержант продолжал хмуриться. Что это вы мне показываете? Готовите ужин в чужой кухне? вы в самом деле решили пристроиться здесь, пока нет хозяина, кончиком ножа. Я показал ему на Альберто Росси, однако я не учел низкого роста сержанта, Оттуда, с улицы, Клей ничего не видел, даже тогда, когда один из его людей поднял его за талию и поднес к самому окну. Только сунув голову в кухню, Клей разглядел раненого. «Росси?» — спросил он своим ровным, равнодушным тоном. «Мы подтвердили, и сержант исчез. Вскоре он появился в дверях, ведущих из гостиной на кухню? Мертв?» — спросил он, ковыряя пальцем в глазу. «Нет, ранен», — сообщил Кэт. «Этим». Дополнил я сообщение, показывая на нож. Сержант осмотрел раненого. Тот стонал, не открывая глаз. Клей не казался взволнованным. Неопасно сделал он вывод. «Это вы его, Кэт?» «Я?» — расцвелепела девушка. «Да как вам взбрело в голову такое, ну, положим, защищая свою честь?» «Есть еще такие девушки, да, да, есть». «Может, вы одна из них?» — говорил Клей, краешком глаза наблюдая за полицейским, возившимся возле несчастного Альберта. «Чушь какая!» — пробормотала Кэт. «Почему?» — удивился Клей. «Вы были одни с ним. Он же известен как соблазнитель, а вы девушка сильная. Вот и мотив. Перестаньте, сержант!» Хмуро прервала она. «Сейчас не время для глупых шуток, и не оскорбляйте меня». «Тогда кто же?» «Не станете же вы говорить, что появились здесь, когда уже все было кончено, и вы не знаете, кто это сделал?» «Мы появились слишком поздно, да, это верно», — подтвердил я. «Только на этот раз я знаю нападавшего». «Кто он?» «Ну, не томите же меня неизвестностью». «Именно в тот момент, когда я хотел описать Хромова, Совершенное им на пляже преступление и то, как мы видели его убегающим после преступного нападения на Альберта Росси, Кэт подняла руку и решительно указала на дверь, ведущую в гостиную. «Вот он! Это он преступник!» У дверях стоял коренастый сильный мужчина в пестрой майке и полотняных матросских брюках. Из Кэт торчал грязный большой палец, а из кармана ярко-синий носовой платок. Он обливался потом, тяжело дышал, и его широкая грудь вздымалась подобно кузнечным мехам. В руках была палка со стрием на конце, то самое орудие его труда. Беспрерывно мигающие глаза с удивлением уставились на нас, его как будто удивило наше присутствие, но еще больше поразила рука девушки в джинсовом костюме, указывающей на него. Присутствующие смотрели на него кто с угрозой, кто с любопытством, и эта неожиданная популярность была ему неприятна. «Да, — подтвердил я, — это нападавший. И не только на Альберто Росси». Из-за спины остолбеневшего хромого протиснулся тощий долговязый субъект с чемоданчиком в руке. «Где Альберто? — спросил он. — Что вам угодно. В свою очередь спросил сержант Клей, а один из полицейских преградил путь. «Я доктор Салетти, — заволновался долговязый. Марио просил меня поторапливаться. Он сказал, что кто-то напал на Альберто и ранил его. «Марио?» — мы, сказав, переглянулись. «Марио?» — прошептал Альберто и открыл глаза. «Альберто!» Тепло проговорил хромой и поспешил к раненому. Он взял его руку в свои и нежно пожал. «Пришел доктор. Сейчас, сейчас он тебя осмотрит». Затем Марио отодвинулся, уступая место человеку с медицинским чемоданчиком. «Давайте, доктор, посмотрите, что с ним. Мой брат не должен умереть, он должен выздороветь. Ты понимаешь меня?» Альберто посмотрел на доктора и приветствовал его кивком головы и улыбкой. Видимо, это не первая их встреча.